Володя, в который уже раз мысленно обругал эти затяжные утомительные рождественские каникулы. Мертвый сезон. Позвонил Маше. Та уехала с женихом за границу. Позвонил Жанне. Тоже мимо. Все уехали. Почему он не уехал? И в самом деле, почему? Сначала хотел уехать в Европу. Кататься на горных лыжах. Или наоборот, на острова, затерянные в океане. Загорать и купаться но потом представил себе, как это будет, и передумал. Кризис никого не напугал. Новый год русские по-прежнему встречались с размахом. Поэтому переполненный аэропорт, бешеные цены, везде суета, отели забиты. Приходится биться за хороший номер или соглашаться на что попало. В рестораны очередь, да и деньги нужны немалые. А кто знает, что будет дальше. Лучше дождаться скидок и поехать в отпуск в конце зимы. Он остался в Москве надеюсь хорошо поработать. Но с работой сейчас были большие проблемы. Редакции сокращались обоймами, отстреленный глянец летел в мусорную корзину, спрос на топ-моделей тоже упал, следовательно, упал и на портфолио. гонорар раскрученных девушек уменьшились вдвое, а новички теперь вообще не имели шанса пробиться на подиум. То ли дело раньше, какие он деньги на этом зарабатывал. Но индустрию моды потряс глубокий кризис. И это еще не его пик. Рекламодатели тоже уменьшили заказы чуть ли не втрое. С начала года ни одного звонка. Можно списать это на праздники. Но к концу месяца вряд ли будет лучше. А в феврале придется и в самом деле брать отпуск. Без содержания. От скуки он и затеял это расследование. Но и оно зашло в тупик. Что я сижу? Надо ехать к матери Ирины. Адрес Володя взял у той же Вали. Георгий Рубенович охотно пошел навстречу, узнав результаты его визита в Медину. «Выходит, я не виноват. Это все беспечно серийный. Доверилась подружке. Но вы ее отключили от аппаратуры без согласия родственников», — напомнил Стеценко. «Родственников?» Всерьез разозлился Георгий Рубенович. «Ну, хорошо!» — и крикнул. «Валя! Дай ему адрес, пусть съездит туда и посмотрит на этих родственников!» И он поехал. На машине по трассе, которую почти не знал. До Воронежа было километров пятьсот, и еще сотня до городка, в котором родилась Рина. Как Володя не старался, доехать за засветло не получилось. Двести километров пролетели незаметно, а потом началось. Широкие две полосы слились в одну узкую, и если впереди ехала фура или просто какой-нибудь тихоход, обогнать его не было никакой возможности. Приходилось ползти со скоростью 60 км в час. А как только дорога расширялась, и на родостях давал на газ, как из-под земли возникали гаишники, и полосатым жезлом указывали на обочину. И начинался развод на деньги. После двух таких вынужденных остановок он плюнул и поехал, а точнее, пополз к Воронежу с разрешенной правилами скоростью и уже без всякой надежды добраться туда до темноты. А темнеет зимой рано. Искать же в незнакомом городе при тусклом свете фонарей Кудрявцеву было глупостью, на которую он не решился. В Воронеже он так и не увидел. Только ярко освещенные внушительных размеров автосалоды на самой окраине. Сплошь из стекла за которым сияли надраенные иномарки. Стеценко, сверившись с картой, свернул на обводную дорогу, решив заночевать не в городской гостинице, а в мотеле, где-нибудь в пригороде, рассчитывая, что там дешевле. За ужин он заплатил цену бизнес-ланча в каком-нибудь из московских ресторанов японской кухни, которую предпочитал всем остальным. Разница была только в размере порции. Бизнес-ланч с супом, салатом и чаем в придачу. Стеценко еле доедал. А здесь не то, чтобы остался голодным, но, поднимаясь из-за стола, почувствовал приятную легкость. «Еще что — Еще что-нибудь? — улыбаясь, спросила официантка. — Как насчет завтрака? — Завтрак входит в сцену вашего номера, — оживилась девушка. — Вас разбудить? — Если вам не трудно. «Во сколько?» «Часиков в семь, и сварите, пожалуйста, на завтрак кофе». «Нет проблем. Вы к нам в командировку?» «Пожалуй, да. Если вам вдруг станет скучно». Анатомно повела плечиком. Здесь же на диванчике дымили сигаретами две ярко накрашенные девицы в мини. Тоже на случай, если кто-нибудь из постояльцев заскучает. «У нас есть сауна?» Таинственно понизив голос, поведала официантка. Бильярд? Казино? Бар с большим выбором спиртных напитков? Не хуже, чем в Москве? Нет, спасибо. Ну, как хотите. Обиделась девушка. Я просто устал. Зачем-то начал оправдываться он. Официантка сердито зазвенела посуду, убирая ее со стола. Несмотря на отказ от дополнительных услуг. Ему все равно пару раз позвонили в номер, потом постучали. На пороге стояла девушка в мине, одна из тех двоих с диванчика. Отправив ее во своясе, Володя отключил телефон и прибавил звук в телевизоре. Для командировочного он вел себя неправильно. Не надрался, не заказал в сауну девочек, не просадил кучу денег в бильярд и карты. В общем, дохода мотелю не принес, и на него обиделись. На завтрак володя получил подгоревшие тосты и жидкий кофе а на прощание сказанное сквозь зубы счастливого пути погода была примерская сыра слякотно и все тонуло в густом тумане он ехал с трудом разбирая дорогу и думал а летом здесь должно быть красиво сосновый бор широкая чистая река хороший город на подъездах к воронежу дороги были широкие и вообще город строился, по крайней мере, до кризиса. На окраине стройными рядами стояли новенькие с иголочки дома. Сначала многоэтажки, а потом пошли кирпичные коттеджи. Как по лесенке Володя Стеценко спускался в самую российскую глубинку, туда, где уже и законы трассы не действовали. И вообще никакие. Надо было проехать еще километров сто по степи, дорога опять сужалась. И уже не было никаких автосалонов, мотелей и красивых коттеджей из белого и красного кирпича под новенькими крышами. Встречных машин было мало, да и попутчиков тоже. Вдоль дороги были разбросаны села, где люди пережидали зиму, запершись в своих домах, но сколько Стеценко не вглядывался вдаль, так никого и не увидел, как вымерло все. Здесь же на дороге заканчивался асфальт. Ответлявшиеся от нее улицы были черные от смешанного с грязью снега. Проехать по ним можно было только на тракторе или на джипе. Тракторов здесь хватало, а вот джипов, если только отечественного производства, впрочем, других машин тут и не признавали. Земля была как антрацит, угольно-черная, с мокрым жирным блеском, липкая, вязкая. Эта поездка стала для Володи Стеценко открытием. Он должен бы рассекать сейчас горные склоны где-нибудь в Европе или нежиться на белом песке на одном из океанских островов, а вместо этого месит грязную жижу на дорогах Черноземья. Зачем? Экстрима захотелось? Да уж, это был экстрим. Что он будет делать, если машина заглохнет или застрянет? От одной этой мысли сердце холодело. Он с удивлением смотрел на стоящие вдоль дороги дома. Здесь тоже люди живут. В мыслях засела цитата из школьной программы. Дрожащие огни печальных деревень. Дрожащие огни печальных. А летом здесь должно быть красиво. Но то летом. А что делать зимой? Он вдруг почувствовал неловкость за свою машину, которая в столице была не предметом гордости, а скорее комплексов. Свою не по легкую обувь длинные волосы и толстовку из последней коллекции гламурного кутерье. Здесь все это было не нужно и смотрелось нелепо. Без резиновых сапог и думать нечего соваться в эту грязь. Ему захотелось и развернуться, и рвануть назад. С трудом себя пересилив, Стеценко достал атлас российских дорог и принялся его изучать. Не заблудился ли? Уточнив дорогу в крохотной придорожной харчевне, заодно и подкрепившись, он поехал дальше. Городок, в котором родилась красавица Ирина, был маленьким и грязным. Неудивительно, что она здесь три года не появлялась. Одноэтажные дома на окраине стояли так тесно друг к другу, будто вокруг была не бескрайняя степь, а тайга, или же бездонные океанские воды. Ближе к центру встречались и многоквартирные дома. Самый высокий дом пятиэтажный, да и тот один. Остальные высотой в два или три этажа. Центром культуры и главной достопримечательностью являлся городской рынок. Но сегодня он был закрыт. Ветер гулял меж пустых рядов, гоняя обрывки целлофана и яркие пачки из-под сигарет. Улицы словно вымерли. И Володя долго искал, у кого бы спросить дорогу. Наконец увидел небритого мужика, который вышел из ларька, прижимая к груди полуторалитровую бутыль пива. Красно-партизанская улица, где? Не подскажете? вежливо спросил у него Володя. Чего? мужик сцепился в бутыль. Улица Краснопартизанская. Красно-партизанская, по слогам выговорил Стеценко. Мужик какое-то время стоял, соображал. Красно, Володя ткнул пальцем в свою толстовку. И партизан, понимаешь? «Война! Гитлер-капут!» – безнадежно сказал он. «А-а-а! Партизанская!» «Так это здесь, а! Вот она, партизанская!» Мужик махнул рукой, чуть не выронив бутыль. «А дом номер пять?» «Чего?» «Должно быть в начале улицы найду». «Спасибо, говорю!» «Слышь, дай она похмелку в честь праздничка!» А какой сегодня праздник? Дах, Новый год. Сегодня двенадцатое. Какое, елки, двенадцатое. Скоро ж старый Новый год. Дай на бутылку, а? А это что? Кивнул Володя на пиво. Эх, это ж разве выпивка? Да не один я. На водку дай, слышь. Пить вредно. «Эх, это мы слыхали! Десятку дай хотя бы!» Чтобы отвязаться, Володе досталось кармана пятьдесят рублей. Мелчи не было. «Это дело!» — обрадовался мужик и, прижав к себе бутыль, потопал обратно в ларюк А он свернул на краснопартизанскую. И, чертыхаясь, когда машина подпрыгивала на очередном ухабе, медленно поехал вдоль улицы, ища дом номер пять. Здесь был разбитый, весь в трещинах и в выбоинах, но хотя бы асфальт. Домом номер пять оказалась старая кирпичная трехэтажка. Во дворе междеревянных столбов были натянуты голые бельевые веревки. Поодаль ржавела завалившаяся на один бок карусель. Похоже, кризис здесь начался не прошлой осенью. Он в этих краях и не кончался. Сверившись с листком на котором рукой Вали был записан адрес Кудрявцевой старшей, Володя, сделав нехитрые подсчеты, вошел в первый подъезд. Квартира номер семь находилась на втором этаже. Он стал подниматься по лестнице. Пахло кошками, мочой и еще чем-то примерзким. Так что желудок болезненно сжался, к горлу подступила тошнота. На площадке второго этажа разливалась зловонная лужа. Видать, кто-то не донес. Подоконник был отодран с мясом, стены выщерблены, местами зиял кирпич. Разруха, подумал он, подойдя к квартире номер семь. На двери даже почтового ящика не было, как на всех остальных. Газет хозяева не читали, а писем не ждали. Он хотел было позвонить, но потом увидел, что дверь открыта, и вошел. — Есть кто? — крикнул громко. «Хозяйка — Хозяйка! Перед ним было две двери. Одна в комнату, другая на кухню. Обе распахнуты настиж. Сначала он заглянул на кухню. Здесь было еще гаже, чем на лестничной клетке. Та же вонь. Да еще остатки еды недавно немытых тарелок в с окурками. Обои, засаленные так, что их первоначальный цвет и рисунок не определялись. Потолок в желтых разводах. На линолеуме следы грязных ботинок. И никого. «Хозяйка!» — повторил он. Поскольку никто не отвечал, Володя прошел в единственную комнату. На продавленном диване, закутавшись в рваное тряпье, храпел похожий на бомжа мужик. Старуха с нечесанными волосами сидела за столом и пыталась что-то разжевать, медленно двигая челюстями. — Извините, а где хозяйка? — А где Колька? — подняла на него блеклые глаза старуха. — Какой Колька? «Ты куда Кольку дел, паскуда?» Она медленно начала подниматься из-за стола. эму все деньги! Деньги отдала!» «Вот они, деньги, успокойтесь!» Он торопливо полез в карман, достал мятые пятьсот рублей и протянул ей. Какое-то время старуха бессмысленно смотрела на деньги, потом замычала. м м м Не мои!» но потом вдруг встрепенулась, проворно схватила купюру и крикнула. «Сашок! Гуляем! Слышь, Сашок!» Мужик на продавленном диване даже не шевельнулся. «Вы Кудрявцева?» — сообразил, наконец, Володя. «На!» — «Мать Ноебрины!» «Эринка шалава! Бросила меня! Обманула!» «Я вам еще денег дам!» – торопливо заговорил он. «Да вы сядьте, сядьте!» «Ринка, что ли, прислала?» Она покачнулась и медленно опустилась на стул. Движения старухи были неуверенные, взгляд мутный. «Вас как зовут?» – спросил он. «Ну, Мария!» «А по отчеству?» «Ивановна!» «А что?» – настороженно спросила Кудрявцева когда Рина вам звонила в последний раз. Э, — Я не помню! Она вдруг заплакала. Володя растерялся. — Выпить бы мне! Кудрявцева подняла голову. — Слышь, Сашок, сходил бы ты! Вот они, деньги! Вы работаете? — Где? — Неожиданно зло спросила она. — Последний цех недавно закрылся! А какой был завод! Все на биржу пошли, Сторожа и стали нужны. Везде кнопки понаставили. Раньше я полы мыла, Жильцы скидывались по 5 рублей. Лишних 5 рублей нынче нет ни у кого. Слышь, кому я нужна? Она опять заплакала. Я дам вам еще денег. Он сам готов был заплакать. Вот те экстрим, а кто-то на горных лыжах катается. Только ответьте мне, когда Рина вам звонила в последний раз. Безнадежно повторил он свой вопрос. — Рина, осень еще! — Кудрявцева подняла голову. Взгляд стал осмысленным. — Ибо Рина, дочка моя, кровиночка! Денег обещала прислать, а потом исчезла. Я думала, к Новому году пришлет. Бросила, выходит, мать, а ведь я ее одна вырастила. Ночи не спала всю дочку, дочку поднимала. Слышь, вот она, благодарность. Она вас спрашивала про аллергию на лекарства эц как его кудрявцева наморщила лоб потом с трудом выговорила пницлин чтоль да у нее была аллергия на антибиотики а ты откуда знаешь атрины «От соврал он аах это она тебе прислала а денег денег передала жадно спросила мария ивановна Да, я вам их отдам. Но сначала скажите мне, от имени Ирины кто-нибудь звонил? Вы еще кому-нибудь говорили об ее аллергии на пенициллин? Девка звонила, все расспрашивала. Как да что? Шалава. Почему шалава? Все они шалавы, подружки ее, лохудры. Сама не едет, нет. Как же, в Москве живет, как сыр в масле катается. Интель... Интеллигентная стала. Подружек шлет теперь, вот мужика прислала. Где деньги-то? Деньги давай, слышь. Значит, звонила женщина по ее поручению. У самой Ирины терпения не хватило, она вас, похоже, трезво не смогла застать. Да разве я пью? «Ну, пью! Была б она здесь! Была бы здесь моя дочка! Разве я бы так себя вела?» «Дети, дети! Моя хорошая! Носа не кажет! А у соседки плохой! Тоже не появляется! Из тюрьмы вышел, как воду к кону! Пять лет со мной не разговаривает!» «Кто?» «Соседка?» Будто бы я Аринку против ее сына настропалила. Сам виноват. А дочка у меня была красивая. Он вздрогнул. — Почему была? Вы что-то знаете? — Самая красивая в школе была. — схлипнула Кудрявцева. — Прямо как я в молодости. — Вы могли бы поехать в Москву? — безнадежно спросил он. Надо написать заявление. Чего? Я говорю заявление. При этих словах Кудрявцева замычала и вся затряслась. Безнадежно. Кто с ней будет разговаривать? Кому она вообще нужна со своим заявлением? Машка! Раздался вдруг в прихожей хриплый мужской голос. Я вернулся. Коля! Встрепенулась Мария Ивановна и жадно. Принес? В комнате появился тот самый мужик, у которого Володя спрашивал дорогу. Только кроме пива в руках было еще и четверть водки. — А ты здесь как, парень? — уставился на него мужик. — Его дочка прислала, — сказала Кудрявцева и показала деньги. — Ишь, помнит меня. — Садись, парень! — хлопнула его по плечу Коля. «Гостем будешь, пропустим по одной, по ту сбегаю!» И взял у кудревцева деньги. «Я за рулем не могу». «Чего там, заночуешь?» «Здесь». «Спасибо, но я пойду». «А деньги?» Остановила его кудревцева «Деньги, что дочка мне прислала. Деньги где?» Он поспешно достал из спортмана тысячную купюру, которую тут же проворно схватил Коля со словами. — Гуляем, моя Машка-дочка, у тебя молодец! но теперь я, будет и у нас праздник. — Я глазом маргнула, а мне 5000 тысяч пришлят! — похвасталась Кудрявцева и взмолилась. — Коль, наливай, не томи! Парень, садись. «Выпей с нами! Праздник у нас! Гуляет Россия!» «До свидания!» Он попятился к двери. Коля бережно свинтил с бутылки пробку, стараясь, чтобы руки не дрожали. Понятно было, что является здесь главной ценностью. На Стеценко больше не обращали внимания, и он вышел на лестничную клетку. Подумал, зачем приехал? И после недолгих колебаний позвонил в соседнюю квартиру.